о чем поведала Сапа Фуерса? «Мы с Надькой плюхнулись на тахту. Я со стороны правых лап сильной жабы, Надька со стороны левых лап. «Итак, мужайтесь», — сказала сильная жаба. «Петру Петровну похитили». «Кто?» — опешили мы с Надькой. «Кому она нужна? Похищают царевин наследница с миллионами». «Не буду спорить», — сказала жаба. «Конечно, Петра Петровна вряд ли царевна на выданье». Но доктор-геолога минералогических наук тоже звучит серьезно. «Все-таки почему вы решили, что бабушку похитили?» — прицепился я к жабе. «Рассказывайте все, что знаете. И точка». «С помощью интуиции удалось восстановить ночную картину», — поведала сильная жаба, повернувшись ко мне. «Твоя бабушка долго сидела у себя в комнате. Работала. Что-то писала в толстой тетради. Она же ученый». «Да, бабушка ученый», — подтвердил я геолог минералог, Пятьдесят восемь лет служит камням». «Похвально», — сказала сильная жаба. «Ей орден дали?» «Нет», — вздохнул я. «Одни только почетные грамоты и премии в размере оклада». «Настоящая награда у Петра Петровны впереди», — оптимистично заверила сильная жаба. «А я между тем продолжаю. Пока бабушка что-то писала в своей толстой тетради, из твоей комнаты вышел «высокий человек». «Кто это мог выйти из моей комнаты?» — удивился я. «Я один там живу». «Опишу внешность незнакомца», — открикнулась сильная жаба. Она сложила на животе лапы, закрыла глаза и начала бормотать. «Васильковый плащ, рыжие сапоги...» «Нет, плащ цвета пыльной розы». «При чем тут пыльная роза?» «Что-то с памятью». «Сапоги оттенка медвежьего ушка?» «Бред». Соберись, сапофуерса. Тут сильная жаба открыла глаза. В упор посмотрела на меня. У человека, который вышел из твоей комнаты, за спиной мотался синий плащ. На ногах скрипели черные сапоги. Никого не узнаешь. Да ладно, воскликнул я. Вы описываете лыкоса из компьютерной игры. Это и был лыкос. Зачем ему бабушка геолог? А затем что его послал за бабушкой горный царь». «Горный царь? Ну да, из страны 39-310. Этот царь ищет тоска, и счастливый камень, а твоя бабушка...» И тут я вспомнил, что мы с бабушкой как раз говорили про счастливый камень, когда она зашла ночью ко мне и потребовала, чтобы я ложился спать. А компьютер был включен, и по дороге через луг в компьютерной игре ехал всадник в синем плаще. У седла его болтался лисий хвост. А когда мы с бабушкой заговорили о счастливом камне, всадник попридержал коня и прислушался к нашему разговору. Ничего себе! вскричал я, все сходится! Бабушка сказала, что знает, где найти счастливый камень. Это для нее не проблема. А лыкос приостановил коня и прислушался. Это точно, я вспомнил. Может, бабушка записала свои сведения о счастливом камне, а в ту самую толстую тетрадь? и не видела?» Сильная жаба вскользь посмотрела на Натьку. «Может быть», — с вызовом сказала Натька. «А вам-то какое дело?» «Никакого», — равнодушно ответила сильная жаба. «Просто предполагаю». «Вот именно, просто», — съязвила Коркина. «Сдается мне, вы непростая Сапа Фуэрса». «Да, я волшебная», — ответила сильная жаба и перевела взгляд на меня. «Петя, дай мне комет покрупнее». «Что-то я разволновалась. После небольшого перекуса скажу, что мы будем делать дальше». Сильная жаба даже приоткрыла рот в ожидании лакомства.